Глава одиннадцатая. Путешествовать с маленьким ребенком — то еще приключение. Ангелине было интересно все, вообще все. «Мам, а что это за травка?» — спрашивала она, глядя в окно кареты. «Пап, смотри, какие птички!» Тут же поворачивалась к другому окну. «Дядя Кайл!» — забралась непоседа ко мне на колени. «А у тебя опять глаза черные?» Хорошо, что тьма в глазах ее любимого дяди маленькую принцессу не пугала. Она положила мне на щеки свои маленькие ладошки и внимательным взглядом всматривалась в тьму. «Знаешь, когда ты не хмуришься, это даже очень красиво!» Из-за ухабов на дороге мы почти сталкивались лбами. Так что держать малышку приходилось крепко. «Милая», — позвала дочь Маргарита, — «ты же знаешь, что не стоит докучать людям». «Кайл не людь!» — наморщила лобик племянница. «Он мой дядя и любит меня, ведь правда?» «Правда, маленькая всезнайка!» — усмехнулся простой детской логике. «Ты правда думаешь, что мои глаза красивые?» Вопрос задал шепотом, будто хотел узнать большой секрет. Наверное, так оно и было. Одно дело знать, что ребенок не боится моей тьмы, а совсем другое — узнать, что Ангелина считает меня красивым. Она все-таки девочка, пускай еще и совсем малышка, но ее мнение было не только важным, но и безумно приятным для меня. «Правда, правда. Тебе просто нужно чаще улыбаться». «Не всегда получается», — вынужден был признаться. «Но постараюсь». «Ты чем-то взволнован, правда?» «Ангелина», — брат попытался повлиять на дочь, но я махнул им рукой. «Незачем мешать нашему разговору». «Правда», — ответил племяшки. Для меня очень важна эта поездка. Только не знаю, чем она закончится. «Думаю, если ты не будешь таким хмурым, у тебя все получится!» Важно протянула Ангелина и тут же отвлеклась на что-то за окном. «Мам, мам, смотри!» В этот раз до Ксели добирались мы дольше, чем когда я путешествовал один. Но оно и понятно. Ребенок требовал больше внимания. Остановки были чаще, малышке требовалось сбросить энергию, а то она могла свести нас с ума. Кушать на ходу тоже не стали, благо постоялые дворы и таверны встречались в каждой деревне. Даже пришлось остановиться ночевать в трактире. Придорожный постоялый двор был мал, но в нем было уютно. Комнаты радовали чистотой и свежим постельным бельем. В Кселе мы прибыли следующим утром, буквально через два часа пути после завтрака. Город нас встретил шумными улицами, ароматом свежей выпечки, что доносился из пекарни, мимо которой мы проехали, а также кислым лицом хозяина полюбившейся мне гостиницы. «Господин Кайл, как я рад вас видеть!» «Снова!» «Успел соскучиться?» Усмешку даже не попытался сдержать. «В таком случае, думаю, что номер, который я занимал в прошлый раз, «Занят!» — сверкнув взглядом, поспешил сообщить совсем нерадостный мужчина. «Да ну!» — совершенно неискренне удивился я. «Жаль, конечно. А я-то хотел рекомендовать его брату семьей, знаете ли. Для меня одного он все же великоват. Но капитану королевской стражи мог бы подойти. Но раз самый лучший номер у вас занят, пожалуй, отвезу родственников в другое». «Подождите, я ошибся!» — поторопился перебить меня негостеприимный хозяин чего то подумал, что речь идет о том номере, в котором вы останавливались в прошлый свой приезд. Не две недели назад, а до этого. Ну, вы поняли? Понял, конечно. Так что, все же покои на верхнем этаже свободны? Конечно. Мы рады будем принять у нас капитана Фрейзера с семьей. И даже для меня приличный номер подберете? Насмешливо выгнул бровь. Конечно. Темным богом клянусь, зубы у него при этом скрипнули. «Вам достаточно будет стандартного номера или...» «Конечно, или...» — перебил, не дослушав до конца. «Апартаменты мне не нужны, но мыться в корыте я все еще не люблю. Поэтому мне нужен номер с нормальной ванной. Не бегать же к брату в самом деле». Спустя совсем немного времени мы с Томом поднимались по лестнице. На моих руках сидела Ангелина. Маргарита же шла рядом с мужем и тихонько хихикала. Скажи, Кайл, почему нам сделали такую приятную скидку? Вероятно, потому что хозяин гостиницы наивно надеется, что я покину стены его заведения вместе с вами через несколько дней. Он очень меня любит, вмешалась в разговор племяшка. Скажем так, он тем больше любит, чем дальше я нахожусь от его гостиницы. А! малышка насупилась значит, не любит, скорее боится. «Маргот, ты знаешь?» — посмотрел не впереди идущую жену брата. «У тебя получилась очень умненькая дочь!» «Эй!» — обернувшись через плечо, возмутился Том. «Вообще-то Ангелина и моя дочь!» «Да брось!» — не смог сдержать усмешки. «Я помню тебя в детстве, ты был совсем другим!» Смеясь и обмениваясь шутками, мы заселились в номера. Они оказались соседними, конечно, совершенно случайно. А после того, как малышка Ангелина перекусила свежим мясным пирогом и выпила вкусный ягодный чай, отправились в город. Девочки гулять по магазинам, а наш с братом путь лежал в сторону башни стражей. Наблюдать за встречей Флейма и Тома было интересно первые пару часов. Так же, как и участвовать в обсуждении разыскных мероприятий, направленных на поимку ночной ведьмы. Откровенно говоря, мне это быстро надоело. Зачем обманывать себя? В Кселе мне хотелось вовсе не ради новостей о том, как продвигаются поиски воровки. Я просто очень хотел снова увидеть Рианну. Неудивительно, что когда брат со старшим стражем башни торгового города потянулись за картами, я попросту сбежал от них со словами, что это все мне давно известно, И вообще я голоден. Естественно, занятые работой стражи не согласились идти со мной в ресторацию. Так что я с чистой совестью вышел на улицу, оставив за спиной двух старых приятелей. Бездумно брел по улицам города, даже не собираясь посещать ресторацию матушки Фрей. Для начала мне нужно было собраться с мыслями и решить, что говорить Риане, как себя вести с ней, а главное, как далеко готов зайти при общении с этой удивительной девушкой. Столько времени она бередила мои мысли, являясь во снах, заставляла мечтать почти о невозможном, из-за чего сейчас, находясь в одном городе с ней, я боялся натворить глупостей. Не хотелось напугать малышку. Наоборот, нужно постараться заинтересовать ее, дать привыкнуть к моему вниманию, к общению с темным Фрейзером, и, возможно, тогда у нас будет шанс. У меня будет шанс на что-то большее, чем просто пара встреч. Вот только все мои благородные планы провалились к темному, когда я увидел Рианну, медленно бредущую по мостовой, под руку с каким-то молодым хлыщом. Тьма рванула внутри так, что я еле смог сдержать ее. Еще не хватало только паники на улицах города, Из-за того, что я увидел, как Рианна медленно идет, крепко держась за локоть какого-то молодого парня. Молодого, модно одетого, улыбчивого. Пришлось сжать кулаки и стиснуть зубы. А все потому, что передо мной развернулась потрясающая картина. Вот молодой человек что-то говорит Рине. Она поднимает к нему лицо, чтобы ответить. Отступает, и он тут же моментально подхватывает ее на руки. Глаза девушки широко распахиваются, а этот выродок темного бога подбрасывает ее на руках, видимо, заигрывая. А что Рина? Она вымученно улыбается и обнимает его за шею. Злость, растерянность, раздражение, разочарование — столько эмоций сразу. Еще и тьма недовольно рвалась наружу. Видимо, ей тоже не понравилось поведение маленькой подавальщицы. Я думал о ней несколько недель. Не знал, как можно сблизиться, чтобы не спугнуть своим напором, желаниями. Думал, она особенная. И что вижу? Обычная девка, которая, не стесняясь, позволяет таскать себя на руках всяким... всяким. Да кто он вообще такой? Остановившись посреди пешеходной дорожки, я просто ждал, когда парочка подойдет ближе. Мне даже стало интересно, когда Риана заметит, что за ними наблюдают. Это произошло быстрее, чем я ожидал. Стоило ее спутнику чуть нахмурив брови посмотреть на меня, как девушка следом за ним повернулась. Она так улыбнулась! Широко, открыто, как будто была рада меня увидеть. И при этом даже не смутилась своего положения. Никогда бы не подумал, что для нее в порядке вещей нарушать правила поведения на глазах у всего города. И это ее я считал скромной. Никогда еще так не ошибался в людях. Кайл, господин Фрейзер не ожидала вас так скоро встретить. Рина заговорила, стоило им приблизиться ко мне. Я вижу, даже не попытался скрыть свое настроение. Но, кажется, у вас не было времени, чтобы заметить мое отсутствие в городе. Молодой лордик, а теперь я точно видел, что парень принадлежит к одному из высших родов, чуть не споткнулся от моего тона. Остановился, расставил ноги для устойчивости и нахмурился, сверля меня взглядом. Только вот выглядел он при этом вовсе не грозно, хотя попытку я засчитал. Не понимаю. Рина улыбаться прекратила. Взгляд стал более серьезным, сталикой тревоги. Что вы имеете в виду? «Только то, что вижу». «Что происходит?» Паренек решил принять участие в разговоре. «Риана, вы знаете этого мужчину?» «Ах ты, щенок! Можно подумать, что ты не догадался, кто перед тобой. Еще и специально разницу в возрасте подчеркнуть не забыл». «Да», — тем временем отвечала Рина. «Мы знакомы». «Слаут, отпустите меня. Тяжело ведь?» «Нет, не стоит. Все в порядке». — нахально ответил Слаут, поудобнее перехватывая женскую фигурку. — Жаль! — зло выдохнул, глядя на Риану. — Не думал, что так ошибался. — Ошибался? — Рина дернулась в руках лордика. — Кайл, что происходит? — Слаут, да отпустите вы меня уже в конце концов. Мне нужно поговорить со знакомым. Что он ей ответил, я не слышал. Резко развернувшись, я уходил по дороге борясь с непонятным, незнакомым чувством. Слишком много эмоций сразу, я не привык к такому. Но злость узнал, и именно она гнала вперед. Быть причиной множества нелепых слухов, порожденных банальным срывом контроля над тьмой, я не собирался. В спину летел голос Рианы. «Господин Фрейзер, подождите!» Громко, так что ее слышали многие прохожие звала подавальщица. «Да остановитесь вы хоть на мгновение!» Кажется, она охнула, но даже это не заставило меня остановиться. А вот куда как более громкий выкрик, чем предыдущие, привлек внимание. «Кайл, темный тебя пожри! Остановись и не заставляй за тобой бегать!» Поверить не могу, что какая-то девчонка на всю улицу пожелала мне встретиться с темным богом. Дерзкая, а вовсе неспокойная, Огненная, как и цвет ее волос, Рина заставила меня остановиться и медленно обернуться к ней. Девушка спешила по дорожке, слегка прихрамывая. Видимо, результат того, что она оступилась перед тем, как ее подхватил на руки тот. «Как его звали?» Дождался, когда сверкающая недовольным взглядом Риана подойдет ко мне, и, поймав ее за руку, уверенно повел в ближайший проулок. Незачем устраивать представление для зевак. На нас и так уже оглядывались. Девушке приходилось идти быстрее, и она что-то тихо шипела сзади. Но я был слишком зол, чтобы обратить на это внимание. «Что ты творишь?» Стоило нам скрыться в тени узкого прохода между двумя домами, как Рина вырвала свою ладонь. «Почему так со мной разговариваешь, будто я предала тебя?» «А ты не предавала?» Усмешка кривила губы. Тьма медленно заполняла глаза. «Стоило мне уехать, как ты...» «Как я что?» — Рина гордо подняла подбородок. «Ты хоть представляешь, как я...» Замолчал на середине фразы, покрепче стиснул зубы. «Я что?» «Только что чуть не признался, что все время, пока мы не виделись, я скучал?» «Даже не подумаю». «Ты что?» — Рина, прикрыв глаза, зачем-то прислонилась к холодной каменной стене одного дома. «Уже не важно. Мне важно». Она с затаенной в глубине глаз надеждой посмотрела на меня, будто в душу заглянула. Но, к сожалению, во мне все еще колокотали эмоции, и я попросту не сдержался. Шагнув ближе к девушке, чуть наклонился над ней, поймал ладонью нежную щеку и, глядя в глаза, спросил, «Чем он лучше меня, Рианна? Почему ты позволила молодому лорду носить тебя на руках посреди оживленной улицы?» Я взрослее, опытнее, да и предложить могу тебе гораздо больше, чем этот юнец. Так зачем он тебе? Кайл, о чем ты? Я правда не понимаю. А что тут понимать? Я очень хотел встретиться с тобой. Убедил себя, что ты особенная, что таких я не встречал. А оказалось, что тебе просто нужен мужчина побогаче, так? Нежно проведя костяшками пальцев вдоль женской скулы, Крепко поймал ее подбородок, не давая отвернуться, и заговорил уже совсем другим тоном, позволяя своим эмоциям взять верх. «Ты такая же, как и все знакомые мне женщины. И нет разницы, благородная представительница древнего рода ли это, или та, что продает свое тело за несколько звонких монет. Всем вам нужен более выгодный спутник, способный решить проблемы и обеспечить деньгами. Я думал позвать тебя на свидание» хотел красиво ухаживать, постепенно сближаться с тобой, боялся испугать. Но раз ты такая, как и все остальные, зачем нам терять время на все эти предварительные игры, не правда ли? Со мной тебе точно будет лучше, чем с твоим новым другом. Так что давай не будем терять время. Организуем переезд твоих родителей в Кронт. У меня есть небольшой домик, в котором их можно поселить. Ты будешь жить у меня, и все получат то, что хотят. Необходимые ведьмовские отвары для здоровья твоей матушки — это я могу тебе обещать. Моя мать и жена брата быстро поставят твоих родителей на ноги, они умеют. У тебя будет богатый, увлеченный тобой покровитель, и ты больше не будешь бегать с подносами в ресторации. А у меня будешь ты, вся такая бесстрашная. Думаю, ты легко уживешься с моей тьмой, не правда ли, Риана? Зачем нам глупые ухаживания, когда можно все так легко решить? Голос то и дело срывался на угрожающий рык, будто я хотел напугать малышку. Хотя на самом деле я просто не мог справиться с обуревавшими меня чувствами. Как не мог не заметить слез в глазах девушки. Вот только я предпочел не заметить, как сильно ранят мои слова. Я впервые в жизни посмел мечтать о ком-то в своем доме. Был уверен, что Риана особенная, не такая, как все. А что получил в итоге? Всего несколько недель ей хватило, чтобы очаровать какого-то хлыща. Да так, что тот посмел взглядом бросать вызов. И кому? Мне. На несколько мгновений после того, как я закончил говорить, между нами с Риной повисло молчание, наполненное моим тяжелым и ее прерывистым дыханием. Но девушка, нужно отдать ей должное, быстро нашла в себе силы, чтобы ответить. «И как ответить?» «Пошел ты к дьяволу!» — буквально выкрикнуло мне в лицо незнакомое проклятие, одновременно дернув головой так, что мне пришлось отпустить ее подбородок. «Тоже мне! Нашелся благодетель!» Столько ярости было в ее дрожащем голосе, что я отступил. Но больше, чем злость, меня удивили две дорожки слез, пробежавшие по щекам малышки. Почему она так смотрит на меня? Почему плачет? Додумать мне не позволила хлёсткая пощечина, что обожгла лицо. Кажется, Рина в этот удар вложила все свои чувства. Я даже не сразу понял, как реагировать на такой поступок. А малышка уже резала меня словами, как кинжалом. Слаут просто помогал. Он вызвался проводить меня до дома, после того, как я упала из-за какого-то сумасшедшего возницы, что чуть не сбил меня каретой. Господи, да меня чуть не сбили на дороге. А парень просто спас, оказавшись настолько воспитанным, что посчитал, будто не вправе оставить девушку одну после потрясения. Риана сделала шаг, привстав на носочки, и буквально кричала, глядя в мои наполненные тьмой глаза. «А ты? Ты разговариваешь со мной, как с какой-то продажной девкой. сыплешь обвинениями и смеешь предлагать такое? Знаешь что, Кайл? Тебя называют темным Фрейзером, совершенно заслуженно». Только не тьма виновата в этом, а твое абсолютно черное каменное сердце. Я жалею, что встретила тебя. Боги, как же я жалею! И еще больше жаль, что посмела думать, что ты мне понравился. Резко развернувшись, Рина заторопилась к выходу из проулка. Только волна ее огненных волос хлестнула по лицу, оставляя за собой тонкий аромат цветущих яблонь. Вот теперь я видел и то, насколько скованно девушка двигается. Видимо, при падении пострадала не столько ее нога, а скорее бок, может быть, ребра. А прихрамывала она, потому что подвернула ногу, когда шла под руку со Слаутом. Пацан мог бы и внимательнее следить за ней, пока провожал до дома. Мысленно обозвав себя полным кретином, поспешил догнать девчонку, и пока она не обернулась, поднял ее на руки. «Отпусти меня!» — тут же забилась она в моих руках. «Видеть тебя не хочу!» Я знал, понимал это, видел, как сильно обидел ее своими необдуманными словами, но и отпустить просто так не мог. Выйдя к мостовой, громко свистнул, привлекая внимание извозчика в открытой коляске. Все то время, пока кучер разворачивался с противоположной стороны мостовой, я вынужден был слушать нескончаемый поток брани, что Рианна вылила на мою голову. Узнал много нового о себе, но спорить не посмел. Заслужил. Я видел, что ей больно, видел ее слезы и понимал, что сам своей несдержанностью все испортил. Впрочем, как и всегда. Отвезите девушку, куда она скажет. Осторожно сажая Рину на удобное мягкое сиденье, дал распоряжение кучеру. Подойдя к извозчику, протянул ему несколько серебряных монет. «Этой суммы хватит, даже если Рианна захочет объехать весь город». Вежливо кивнув мне и ловко спрятав монеты в карман, Возница щелкнул коротким кнутом, а я посмотрел на ту, что так необдуманно обидел. «Прощай». Она лишь отвернулась. Но я точно знал, что просить прощения не имеет смысла. Да и не умел я этого делать. Отвернувшись от уезжающей коляски, почувствовал недовольство своей тьмы. «Прекрасно! Кажется, она тоже на меня обиделась».